Они все смотрели на Ростислава, имели его себе отцом. В Новгороде мы оставили князем Святополком Стиславича. Посадником, как видно, оставался по-прежнему Судила. Святополк, принявший Новгород из рук Всеволода Ольговича, не мог свергнуть старого приятеля Ольговичей только через год или больше. В 1144 году читаем известие, что посадничество было отдано Нежате Твердятичу, также товарищу Судилину. Смерть Всеволода Ольговича и утверждение в Киеве Изислава Мстиславича не могли переменить хода дел в Новгороде. Святополк оставался по-прежнему там князем, Только отняли посадничество унижаты старого приятеля Ольговичей и дали его Константину Микулиничу, старому приверженцу Мстиславичей, за что он и страдал в заточении у Ольговича в Киеве. В 1147 году по смерти Константина посадником избран опять судила Иванович, как видно успевший примириться со стороной Мономаховичей. Между тем шла война у Новгорода с соседом Юрием Ростовским. В 1147 году святополк со всей областью Новгородской выступил против дяди, но возвратился от торжка за распутьем. В следующем году архиепископ Нифонт отправился в Суздаль к Юрию за миром. Юрий принял его с любовью, освободил по его просьбе всех новоторжцев и гостей, и отпустил их с честью в Новгород, но мира не дал. В том же году, как мы видели, Изяслав вывел из Новгорода брата Святополка, злобы его ради, и прислал на его место сына Ярослава. По некоторым очень вероятным известиям, Изяслав вывел Святополка за то, что тот позволил новгородцам без его ведома сноситься с Юрием о мире. Татища в том второй, страница 322 Быть может, это желание новгородцев помириться с Юрием было в связи с избранием судилы, приятеля ростовского князя. Мы видели подробности приезда Изиславова в Новгород и походы его с новгородцами на ростовскую землю. Должно быть, пребывание ласкового Мстиславича надолго оставило в Новгороде приятную память, потому что во время борьбы его с дядей Юрием на юге, несмотря на неоднократное торжество последнего, новгородцы продолжали держать Ярослава Изиславича и враждовать в ущерб себе с ростовским князем. Так, в 1149 году небольшой отряд новгородцев пошел заданию в Двинскую область. Юрий, узнавший, что новгородцев немного, послал перехватить их, известного Ивана Берладника, находившегося тогда, как видно, в его службе. Но Ивану не удалось перехватить новгородцев. Они отбились, причем много лежало с обеих сторон. Впрочем, суздальцев гораздо больше по замечанию новгородского летописца. Но, держа Изяславича во время неудач отца его, новгородцы вдруг выгнали его в 1154 году. О причинах летописец молчит. Видно только одно, что Ярослав нарушил наряд, то есть был причиной борьбы сторон, для примирения которых новгородцы призывают из Смоленска Ростислава Мстиславича. Знак, что они не хотели разрывать с Мстиславичами и киевским князем. Не мог Ростислав без согласия старшего брата занять Новгород. Но и Ростислав не установил наряда. Позванный в Киев по смерти Изиславовой, он оставил в Новгороде сына Давыда при самых неблагоприятных обстоятельствах, при сильном неудовольствии на последнее его распоряжение. «Новгородцы, — говорит летописец, — рассердились на Ростислава за то, что он... Не установил у них порядка, но еще больше наделал смуты, и показали по нему путь сыну Его, взявших себе в князьям стислава, сына Юрьева. Утверждение самого Юрия на столе Киевском, утвердило и сына Его на столе Новгородском. Но мы видели, что Юрий недолго был спокоен в Киеве, недолго спокойствие могло сохраняться и в Новгороде. Союз всех Мстиславичей и Давыдовича против Юрия, как видно, послужил знаком к восстанию стороны Мстиславичей и в Новгороде. Еще в 1156 году отнято было посадничество Усудилы и отдано старому Якуну Мирославичу. В 1157 году встала злая распря между жителями Новгорода вооружились против князем Мстислава Юрьевича и начали выгонять его. Но Юрьевич успел уже приобрести приверженцев. Торговая сторона вооружилась за него, и едва дело не дошло до кровопролития. Приезд двоих Ростиславичей, Святослава и Давыда, и бегство Юрьевича дали торжество стороне Стиславичей. Через три дня приехал в Новгород сам Ростислав из Смоленска и на этот раз успел примирить стороны. Зла не было никакого, говорит летописец. Уезжая из Новгорода, Ростислав оставил здесь сына Святослава, а Давыда посадил в Торжке, как видно, для оберегания границы со стороны Суздальской. Касательно внешних отношений. По-прежнему продолжалась борьба с пограничными варварами, на юге с половцами, на севере с финскими племенами. Усобица Юрия с племянником Изиславом давала половцам средства жить на счет Руси. Мы видели, что по утверждению Юрия в Киеве в 1155 году России получила особого князя, сына его Василька. Половцы не замедлили навестить последнего в Новой Волости, но Василько с бериндеями разбил их и приехал к отцу со славою и честью, по выражению летописца. Скоро после этого Юрий отправился к Каневу на съезд с ханами Половецкими. Они начали просить освобождения пленников своих, взятых бериндеями в последней битве, но бериндеи не отдали и сказали Юрию — Мы умираем за русскую землю с твоим сыном и головы свои складываем за твою честь. Юрий не захотел насильно взять у них пленников, потому что опасно было раздражить эту пограничную стражу. Он обдарил половцев и отпустил их. Это любопытное известие показывает нам отношение пограничных варваров к князьям за честь которых они складывали свои головы. В том же году половцы опять пришли на границу за миром. Юрий пошел толковать с ними о мире так, как обыкновенно ходили на добрую войну. Взял с собою обоих мстиславичей, Ростислава и Владимира, Ярослава и Зиславича, отряд галицкого войска и послал сказать половцам «ступайте ко мне на мир». Половцы приехали сначала, в небольшом числе поглядеть, только много ли у русских войска, и сказали Юрию, завтра придем к тебе все, но в ночь все убежали.